Нина. Пять утра. Сегодня Митсамар. Нина пишет отчет, устроившись в комнате для персонала. Она то и дело отвлекается и смотрит на Виборг, которая замешивает бисквитное тесто. Ее игрушечная кошка, временно забытая, лежит на стуле рядом с Ниной. Виборг, отмеряя муку, спокойно напевает. Она довольно быстро двигается, уверенная в своих силах, воспоминания все еще сидят внутри нее. Когда Нина обнаружила, что Виборг плачет в постели, она разрешила ей встать. Во время ночной смены Нина все равно собиралась печь торт ей на день рождения и вчера вечером принесла с собой клубнику и свечи. «Как у вас здорово получается», — говорит она, — Когда Виборг выливает тесто в форму, которую Нина помогла смазать и посыпать панировочными сухарями, Виборг смущенно улыбается беззубым ртом. Нина встает из-за стола и открывает дверцу духовки. Может, приготовим кофе? Нам все равно придется ждать, пока торт испечется, предлагает она, ставя форму в духовку. Да, так будет лучше. Наберемся сил, чтобы потом взбивать сливки, отвечает Виборг. И Нина смеется. «В этом вы правы». Она включает кофеварку и через стекло смотрит в зал. Дождь закончился, небо над стеклянной крышей светло-голубое и безоблачное. Нина косится на отчет, который только что закончила, надеется, что Анне станет лучше в течение дня, Ночью она была сама не своя, все время смотрела в потолок, не отвечала, когда к ней обращались, и когда Нина взяла старушку за руку, та была ледяной. Часто случается так, что за несколько дней до смерти старики уходят в себя, собираются с силами, чтобы отправиться в последний путь. Иногда они становятся холодными, словно тело тоже готовится к этому. Нина узнает признаки приближающегося конца. Но она удивлена, что это происходит именно с Анной. Да еще так быстро. Анна ведь всегда была бодрой и жизнерадостной. Казалось, что деменция заставила ее забыть все тревоги. Она ходила на прогулки в зале почти каждый день. Если хорошая погода сохранится, праздничный обед старикам накроют на заднем дворе». Вот ведь печальная ирония судьбы, если Анна пропустит свой первый за долгое время шанс по-настоящему выйти на свежий воздух. Нина сглатывает ком, вставший в горле. Кофеварка фыркает, и Нина достает чашки, наливает в Виборг полчашки сливок, затем доливает кофе. Они пьют в тишине, а по кухне в это время распространяется запах теплого бисквита кажется виборг довольна делая глоток она всякий раз закрывает глаза обе вздрагивают от слишком энергичной мелодии служебного телефона возможно это меня говорит виборг сейчас узнаем нина приносит телефон который лежит чуть поодаль виборг с надеждой смотрит как она снимает трубку к сожалению у меня плохие новости Говорит, очевидно, только что проснувшаяся Элизабет в трубку. Рита взяла больничный. Виберг поднимает игрушечную кошку и кладет ее на колени. Это меня? спрашивает она, и когда Нина мотает головой, кажется, будто из старушки полностью выходит воздух. Нина садится рядом с ней, поглаживает ее по спине, утешая. Элисабет сообщает, что не может найти замену, и Нине придется взять утреннюю смену вместе с Субди, и Элисабет, разумеется, очень сожалеет, но предлагает приличную доплату за работу в праздничный день, а это хорошо для Нины, но плохо для бюджета. Элисабет продолжает говорить, но Нина слышит только собственные мысли, постоянно возникающие у нее в голове. Дома буду около двух, успею поспать пару часов до прихода гостей. Черт, не хочу. Можно ведь все отменить? Нет, не получится. Все в порядке, все нормально, все будет хорошо. Еду готовить не нужно. Это ведь только морепродукты, хлеб и несколько холодных соусов и пирог с сыром, который надо только разогреть. А Маркус должен только пропылесосить, вымыть туалет и сменить полотенце. Все получится. А Юэль, может, даже не приедет в сосны сегодня. Медсамар ведь, который он, скорее всего, отмечает, отрубившись в каком-нибудь притоне. «Ладно», — соглашается Нина, и в тот же момент звонит таймер. «Мне пора идти». Она подходит к духовке и, открыв дверцу, зубочисткой проверяет готовность бисквита. «Он готов», — сообщает Нина и надевает рукавицы прихватки. «Пусть немного остынет, а потом мы займемся начинкой». Виборг смотрит на нее мокрыми от слез глазами. Поверьте, думает Нина, если бы я могла решать, этот торт был бы ваш.